Глава десятая. ЦВАТ Стабильный мир Улдур. База Митыч. ЦВАТ Господин ЦВАТ обладал небольшим брюшком, аккуратно подстриженной бородкой, и издалека напоминал гнома. Его также можно было бы принять за добродушного дядюшку, если бы не широкие плечи, мускулистые руки и ноги штангиста. Все это было следствием высокой силы тяжести на родном и давно погибшем Колхагане. Брюшко же объяснялось неумеренностью в еде, что казалось странным делом для адепта в конце стадии синтез. Но для Цвата, как и для многих колхоганцев, избыточный вес был символом достатка, так как благодаря особому метаболизму они умели сознательно сжигать жир в голодные времена. Конечно, сейчас Цвату запаса калорий не требовались, но и по поводу бочкообразной фигуры он не сильно беспокоился. Напротив, с его точки зрения фигура отвечала всем канонам привлекательности мужчины-колхоганца. В конце концов, он не какой-то там паршивый воин, скитающийся по мирам, а уважаемый мастер-приручитель и управляющий филиалом Миточа на Улдуре. И, между прочим, Улдур — это тебе не заштатная планета, а стабильный мир с развитой экономикой. Собственно, поэтому Миточ основал здесь крупный филиал обслуживающий огромное количество других миров в этой части кластера. В общем, Цват был очень уважаемым адептом, ценил себя, обладал властью, и даже местные правители, несмотря на высокий ранг дура, разговаривали с ним с огромным почтением. И уж тем более никто не осмеливался критиковать его любовь к еде. Да Цват бы и внимания не обратил. И мало того, что он был заядлым гурманом, так еще и обзавелся сразу тремя навыками, усиливающими вкусовые рецепторы. Это сильно помогало, когда он вкушал яство других миров. Причем ел даже такую пищу, что раньше его просто отравило бы. Но адепты его уровня сложно чем-либо отравить. Однако в любви к еде открылся особый смысл. Как ни странно, это помогало в работе. Дело в том, что в качестве мастера-приручителя Цват должен был общаться с червем, и так получилось, что он воспринимал червя не через ощущение энергии, а через вкус. Например, кислый привкус означал, что его подопечный не желает идти на контакт. горкий тот планирует покинуть планету. Возможно, благодаря такому выверту сознания из Свата получился отличный специалист. В свою очередь, это помогло занять высокий пост в Миточе. Ведь лишь специалисты высокого уровня могли стать директорами корпорации. В этом состояла специфика их организации. Но нельзя принимать решения, если ты не разбираешься, чем живет и дышит червь. А передавать секретные знания посторонним было крайне опрометчиво. Ведь именно секретные техники управления червем заставляли остальных считаться Смитычем. Отчасти поэтому корпорация чем-то напоминала гильдию где все высокопоставленные сотрудники отлично знают основы профессии. И поэтому, например, официальным обращением к руководству внутри Миточа было не «господин», «босс» и тому подобное, а «мастер» или мастер но таковых было очень и очень мало. Однако пост управляющего филиалом давал не только уважение и огромный счет в банке, но и подразумевал, что ЦВАТ обязан решать проблемы. Впрочем, жесткий характер, преданность делу и цепкий ум делали его отличным руководителем. Вот и сейчас он внимательно слушал своего помощника по имени Инсад, пытаясь вникнуть во все детали, хотя тот ворвался в кабинет во время обильной трапезы. «Земля! Я помню этот мирок! Кажется, туч там приручал червя, а он опытный специалист. Что могло пойти не так? Заказчик жалуется!» Сват оторвался от тарелки и посмотрел на помощника, который, в отличие от босса, был худой, как палка, и в два раза выше. «Нет, мастер, все гораздо хуже. К нам поступил сигнал тревоги с земного пульта, а потом... потом связь пропала. Но позже на нас вышла резервная группа, которая сообщила, что в мир вторглись нарушители. Видимо, эти нарушители разрушили основной центр управления червем. А позже произошло самое странное. Кто-то выслал большую часть нарушителей обратно». По нашим прикидкам, их было около миллиона». Инсат многозначительно замолчал. «Подожди-ка!» — встрепенулся Цват. «Если я ничего не путаю, заказчик попросил нас закрыть землю. Так?» «Вы совершенно правы, мастер». «Тогда как, дьявол, тебя подери, эти твои нарушители сумели попасть, а затем выбраться с закрытой планеты? Да еще без нашей помощи!» «Мы полагаем, что речь идет о...» диком мастере причем новом!» новый дикий мастер сват нахмурился и забарабанил толстыми пальцами по столу он точно новый а не кто то из тех выскочек которых мы много лет разыскиваем вопрос требовал немедленного разбирательства миточ всеми силами пытался сохранить монополию на управление червем вход шло все угрозы шантаж насилие убийство и так далее Корпорация ни перед чем не останавливалась. Любой адепт, имеющий хоть малейшую склонность к общению с червем, либо становился сотрудником, либо уничтожался на месте, чтобы не достаться конкурентам. Поэтому, например, в их кластере не водилось сильных школ, умеющих управлять пространством. Из этих ребят часто выходили неплохие мастера, чего Миточ ну никак не мог допустить. Тем не менее, иногда, словно из ниоткуда, появлялись самоучки. К сожалению, не до всех из них корпорация добиралась первой. Иногда самоучек перехватывали сильные школы или крупные корпорации. Правда, это означало автоматическое объявление войны. Поэтому конкуренты действовали тайно, и миточу приходилось прикладывать поистине титанические усилия по отслеживанию подобных адептов. Для этого велась база «Сигнатур», Любое управляющее воздействие на червя оставляло след, к сожалению, слабый. Но если его вовремя снять, то потом по нему можно было определить владельца. Ясное дело, что Миточ, как самая крупная организация по установке и обслуживанию межмировых маяков, имела все необходимое оборудование на каждой значимой планете. Через это сито мало какой мастер мог прорваться. Поэтому на каждого из них заводилось досье фиксировалось, где он впервые появился и что именно делал. И тех мастеров, которые пока еще были живы, но не работали на Митточ, называли дикими. «Совпадение по сигнатурам не найдено. Это новичок». «Удалось определить его ранг», — поинтересовался Цват. Корпорация не только отслеживала самоучек, но и присваивала каждому соответствующий ранг. Шкала была простой. Сначала шел желтый, самый слабый, затем зеленый, потом синий. И в конце самый сильный и желанный ранг — красный. В основе шкалы лежала личная сила. Фактически адепты желтого ранга были подмастерьями и не могли ни управлять червем, ни настраивать гостевые зоны. Для того требовался мастер зеленого ранга, а еще лучше синего. Красный же умел это делать самостоятельно без артефактов, приборов и любых других дополнительных приспособлений. Такие специалисты встречались крайне редко даже в миточи. И все они очень-очень сильно ценились. Обычно, чтобы получить красную нашивку на значок приручителя, требовались годы упорных тренировок. И сам Цуат только готовился к решающему экзамену. «Мы определили его ранг как синий, но с потенциалом перехода в красный». «Красный?» — изумился Цуат. «Почему такой высокий? Это же ранг грандмастера! Как самоучка может получить сразу красный ранг?» Его изумление быстро переросло в возмущение. «Несправедливо, что заветный ранг, после получения которого адепта уважительно называют грандмастером, кому-то достался просто так. А еще хуже, что подобный специалист до сих пор не является сотрудником Миточа. Давненько в их кластере не появлялся дикий грандмастер, и если ЦВАТ его упустит... «Мастер», — напомнил о себе помощник, — «вы забываете, что этот самоучка сумел перебросить миллион адептов через заблокированного червя». «Это говорит о его огромной силе!» «И еще!» Инсат неуверенно почесал нос. «Что еще? Говори быстрее!» «Недавно случилось происшествие в мире, которое называется Шедар». «Никогда о таком не слышал!» Буркнул Цват. «Это потому, что Шедар находился вне нашей зоны ответственности. По общему каналу распространили сводку, в которой указано, что там произошло нечто очень странное. Черч сначала оторвался от мира, а потом вернулся!» Как так вышло, до сих пор разобраться не могут, так как сейчас мир недоступен, а при катастрофе от нашего оборудования ничего не осталось». «И что тут странного?» — фыркнул Сват, который отлично представлял себе, что обычно происходит в подобных ситуациях. Все-таки он назывался «мастером по праву». «Просто другая сторона схлопнулась, вот червь и оторвался. А во возвращение — это какой-то сбой сигнала. При таких катастрофах оборудованию доверять нельзя». «Почему вы вообще решили, что он вернулся?» «Потому что позже появились выжившие. Они утверждают, что уже после того, как Шидар схлопнулся, их кто-то спас. Забросил в червя». «Да как такое может быть? Немедленно покажи мне эту сводку! Почему ты мне раньше о ней не доложил?» Гневно воскликнул сват. «Я докладывал, мастер!» Обиженно воскликнул помощник. «И даже принес. Вот она лежит у вас на столе!» «Идиот! Зачем мне читать общие сводки по кластеру?» Там никогда нет ничего интересного. Это твоя обязанность изучать отчеты и докладывать мне о самом важном, а не просто тупо бросить их на стол. Предупреждаю, больше таких ошибок не делай, Инсад. Ты мой ученик и личный помощник, а не обычный клерк. Ладно, зачем ты мне вообще это рассказываешь? Как Шидар и Земля связаны? Они же находятся на огромном расстоянии друг от друга. Я выяснил. — быстро заговорил Инсад, пока его босс снова не вспылил. — Что нарушители прибыли на Землю именно с Шидара, поэтому Дикий Мастер мог иметь прямое отношение к инциденту. — Ха! Ты понимаешь, как это глупо звучит? Даже Красный Мастер не может вернуть червя после того, как тот оторвался от планеты. Тут спору вспомнить не о красном ранге, а о белом. — А такие бывают? — Неуч. Белый ранг упоминается в архивах. «Надо бы тебя заставить снова их перечитать». «Ну да ладно. В нашем кластере давно подобных мастеров не встречалось. Но я верю, что дикий мастер белого ранга. Это из области сказок. Однако инцидент требует тщательного расследования. Немедленно отправь шпионов. Пусть найдут нарушителей, сбежавших с Земли, и разузнают, кто им помог выбраться из заблокированного мира, и как именно это произошло. Я хочу знать все детали». «А что делать с Землей и Диким Мастером?» То же, что и обычно. Сват хищно улыбнулся. Дикого мастера нужно найти и заставить работать на нас. Если откажется, уничтожить на месте. Кого за ним отправить? Туча! Он занимался землей. Вот пусть и дальше разбирается с этой планетой. Но так как дело серьезное, отправь с ним на всякий случай Молоко и его команду. Этих головорезов, они слишком ли это круто? «Если есть малейшая угроза, что твой дикий мастер красного ранга, то мы не должны его упустить. Он ни в коем случае не должен достаться конкурентам. Даже потеря синего ранга — катастрофа. А если у нас уведут красного, быть беде. Поэтому ты лично будешь следить за операцией и сразу докладывать. Больше подобных проколов!» Сват выразительно кивнул на папку на столе. «Я не потерплю». «Если облажаешься, отправлю техником на какую-нибудь глухую планету, и будешь там любоваться червем до самой смерти!» «Все понял?» «Да, мастер!» — молодцевато воскликнул инсад. «Больше никаких проколов!» «Земля. Гостевая зона. Алекс». С момента вызова Марии у Алекса не было ни секунды на отдых. А сделать предстояло многое. Точнее, две вещи. Вывести людей из-под удара и разобраться с амитаж. В результате он несся по зданиям фабрики, как угорелый, не останавливаясь и не реагируя на знакомые лица. Все потом, позже!» Наконец нашел нужного адепта. «Рауль, тебя-то я еще. «Алекс, черт подери, как же я рад тебя видеть!» Командор попытался обнять старого товарища, но тот его остановил. «Я тоже, дружище, рад тебя видеть, но сейчас не время праздновать победу. Ничего еще не закончено!» «Если мы в темпе отсюда не слиняем, то многие погибнут». «Говори!» — мгновенно собрался Рауль. «Снаружи нас поджидает огромная толпа гашварцев Почти две тысячи. Эту расу наняла корпорация Сувра, чтобы ловить людей и делать из них красный жемчуг. Очень опасная дрянь. Нас пока прикрывает Марь, но как только она исчезнет, гашварцы ворвутся внутрь. Поэтому вот что ты должен сделать». Отдав распоряжение, Алекс исчез из помещения и появился на крыше центрального цеха, где сел на покатую кровлю, закрыл глаза и распределил внимание по аномалии, одновременно присматривая за врагами и готовый в любой момент напомнить им, что в марь по-прежнему соваться не стоит. В это же время внизу Рауль зычным голосом собирал народ. Он орал так громко, что Алексу пришлось даже перенастроить марь, чтобы снаружи ничего не услышали. Командор умел доходчиво объяснять свои мысли, а среди бывших пленных имелись адепты, которые по тем или иным причинам быстрее остальных приходили в себя. Едва набрав силу, они без труда рвали оковы своих товарищей и сносили самых слабых в главный цех. В общем, процесс пошел, и все знали, что делать. Алекс облегченно вздохнул. По его прикидкам, он сможет удерживать Марь на фабрике достаточное время, чтобы всех пленных освободили. К счастью, удерживать ее было проще, чем вызвать, хотя с каждой минутой приходилось все больше напрягаться. Но он справится. Обязан. План побега уже нарисовался в голове, но у этого плана имелся серьезный недостаток амитаж. Если эта женщина сможет отследить его перемещение, то непременно помешает побегу. ⁇ Что же ты за депт? Какие у тебя навыки? Как ты меня выслеживаешь? ⁇ Не по запаху же. ⁇⁇ слух размышлял Алекс. Он сразу отбросил идею, что Амитаж суперсенсор, наподобие Даша. В этом случае она бы точно знала, где находятся шидарцы, ведь обнаружить одиночную, пусть и сильную цель сложнее, чем толпу. Значит, она может выследовать лишь самого Алекса. По тем же причинам Амитаж не могла быть охотником типа его старого знакомого нюха. К тому же, землянин точно знал, что домены марь затирают все следы, такие как запахи, звуки и тому подобное. Причина была в чем-то другом. Где-то я оплошала, а эта женщина вцепилась в меня как репейник. Должно быть, во время боя в зоне высадки она меня выследила и установила маячок. Больше негде. У Алекса имелся довольно простой способ оборвать все связи между собой и внешними наблюдателями. Заполнить и пространство, и собственное тело потоками энергии. Если на нем есть метка, то она непременно сгорит. Так как подобные метки отличаются не высокой защитой, а незаметностью. Хотя странно, что метка не сгорела сама собой. Все-таки он адепт десятого уровня, и его энергетическое тело куда сильнее, чем у любого разумного на стадии синтез. В общем, можно было разрушить маячок. Однако торопиться не стоило. И прежде чем заполнять себя огненной энергией, Алекс решил все же отыскать метку. Несколько минут он в разных режимах сканировал и себя, и пространство вокруг. Чем-то это напоминало то, как радиолюбитель настраивается на сигнал далекой станции, вращая ручку приемника. Наконец, восприятие зафиксировало тончайший волосок энергии, выходящий из груди. Волосок извивался и указывал в сторону города, но на расстоянии метра обрывался, словно скрывался в особом пространстве. Ни с чем подобным Алекс раньше не сталкивался. И как не пытался уловить, в каком пространстве прячется волосок, не смог. Зафиксировал только, что тот является тончайшим каналом, заполненным слабыми вибрациями силы, казавшимися смутно знакомыми. Именно эти вибрации поддерживали канал, не давая ему распасться. Времени разбираться с характером вибрации не было, но волосок походил на стрелку компаса, и Алекс не мог не воспользоваться таким подарком судьбы. А вдруг, если он уничтожит связь между собой и женщиной, та хитрым образом ее возродит? К черту риски в такой ответственный момент. В темпе землянин переместился на крышу соседнего здания, потом на следующее, пока не высчитал точку, где скрывалась хозяйка волоска. Недолго думая, в серии прыжков он добрался до небольшого убежища. Там, помимо амитаж, находились еще с полсотни адептов. Алекс быстро прошелся по ним лезвиями и тут же отправился назад, пока червь не вздумал отозвать марь. На этом он успокоился и выкинул женщину из головы. Пора было приступать ко второй части плана. Тем более Марь подсказала, что всех людей уже снесли в главный цех. при огромный диск базиса медленно поднимался наверх. Для безопасности его края были загнуты, а снизу располагался второй слой — домен, вытянутый в плоский блин. По факту это даже был не домен в своем обычном воплощении, а очень старый и давно неиспользуемый режим — лабиринт, причем в своей самой простой форме. При помощи подобного экрана Алекс когда-то отражал пули хранцев. Давно это было. К сожалению, даже на десятом уровне у него не хватало сил, чтобы обхватить доменом 30 тысяч человек. Их энергия просто разрушила бы искусственную аномалию. В конце концов, он — не Червь, а простой адепт, пусть и эмиссар. Лишь Червь способен удерживать десятки тысяч объектов одновременно. Да и то, гашуанцы он рвали марь, когда объединяли силу в единое поле. Однако для маскировки объемный домен не нужен. Хватило и простого экрана. И слава богу, потому как Алекс вообще едва сумел поднять такую тяжесть. Едва хватило ресурсов. Куда уж тут отвлекаться на маскировку? Как он и предполагал, энергия, насыщенная вибрациями силы, во много раз превосходила энергию адепта девятого уровня. Лишь поэтому они смогли подняться. Главное было тронуться с места, для чего, правда, пришлось накачивать матрицу базиса тройным резервом. Чуть ли не впервые за все время ее использования. К сожалению, выяснился неприятный факт. Как раз из-за того, что Алекс на 10 уровне оперировал вибрациями куда более высокого качества, то не мог больше закачивать матрицы десятикратный резерв и таким образом усиливать навык. Да, тело при переходе на новый уровень изменилось, и матрицы окрепли но в гораздо меньшей степени, чем изменилась сама энергия. Если раньше по его венам двигался условный бензин, то на десятом уровне двигатель внутреннего сгорания заменили на ядерный реактор. В общем, трехкратный резерв теперь его максимум. А еще лучше — двухкратный. Алекс же начал с пятикратного, в результате чего матрицу разорвало, а толпа людей подскочила и тут же рухнула с метровой высоты на полфабрики. «Что случилось?» обеспокоенно спросил Рауль. Сейчас все поправлю! прохрипел спаситель, спешно залечивая матрицу базиса. Так, приготовьтесь! Отправляемся! В общем, взлететь удалось лишь со второго раза. Дальше было проще, так как тяги хватало. Медленно, без рывков, они ползли вверх, прикрытые марью. Поднявшись над фабрикой, Алекс уже окончательно расслабился. Снизу их не было видно за счет блина из домена, А когда гашварцы очухуются, то будет уже поздно. А Митаж же так вообще валяется дохлой в своем укрытии и уже ничего не почувствует. Поэтому он равнодушно посмотрел на кольцо врагов, проплывая высоко над их головами. За его спиной медленно рассеивалась Марь. Без поддержки она больше не удерживалась над фабрикой. Алекс почувствовал огромное облегчение, что придуманный в торопях план сработал. Правда, ему показалось, что он что-то упустил но что именно, никак не удавалось сообразить. Какие бы сложные проблемы перед ним ни стояли, например, слияние, Алекс по-прежнему оставался человеком. И как большинство людей, его сильно волновала судьба близких, особенно после долгой разлуки. Это на чужбине он мог задвинуть мысли о родных в дальние закоулки сознания, но не здесь и не сейчас. Поэтому, увидев знакомый силуэт, почувствовал, как сердце заколотилось от радости.